Глава двадцать седьмая «Только если бы не жалко бросить, что заведено! Трудов положено много, махнул бы на все рукой, продал бы, поехал бы, как Николай Иванович! Елену слушать!» — сказал помещик, сосветивший его умное старое лицо приятною улыбкой. «Да вот не бросайте же!» — сказал Николай Иванович Свияжский. «Стало быть, расчеты есть!» Расчет один, что дома живу. Ни покупное, ни нанятое. Да еще все надеешься, что образумится народ. А то, верите ли, это пьянство, распутство. Все переделились. Ни лошаденки, ни коровенки. С голоду дохнет. А возьмите его в работники, наймите. Он вам норовит напортить. Да еще к мировому судье. Зато и вы... Пожалуйтесь мировому судье, сказал Свияжский. «Я пожалуюсь. Да ни за что на свете. Разговоры такие пойдут, что и не рад жалобе. Вот на заводе взяли задатки и ушли. Что ж, мировой судья оправдал. Только и держится все волосным судом до да старшиной. Этот отпорит его по-старинному, а не будь этого, бросай все и беги на край света».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 «Ну, свои все соседи, мужики, жалко. Ну, дашь на первую треть, только скажешь, помнить, ребята, я вам помог, и вы помогите, когда нужда. Посефли, овсяной, уборка сена, жнитво, ну и выговоришь, поскольку стягло. Тоже есть бессовестные, и из них это правда».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 чем-нибудь праздный ум, а мысль, которая выросла из условий его жизни, которую он высидел в своем деревенском уединении и со всех сторон обдумал. «Дело, изволите ли видеть, в том, что всякий прогресс совершается только властью», говорил он, очевидно, желая показать, что он не чужд образованию. «Возьмите реформы Петра, Екатерины, Александра, возьмите европейскую историю».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 Рабочий наш только одно знает — напиться, как свинья пьяный, и испортит все, что вы ему дадите. Лошадей опоит, сбрую хорошую оборвет, колесо шинованное сменит, пропьет, а в молотилку шкворень пустит, чтобы ее сломать. Ему тошно видеть все, что не по его. От этого и спустился весь уровень хозяйства».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 «Так как не считай? Как вам все перепортят, батюшка? Барыша не будет!» «Зачем же перепортят? Дрянную молотилку, российский топчачок ваш сломают, а мою паровую не сломают. Лошаденку российскую, как это, тосканской породы, что за хвост таскать, вам испортят, а заведите перширонов или хоть битюгов, их не испортят, и так все». «Нам выше надо поднимать хозяйство». «Да было бы из чего, Николай Иванович? Вам хорошо, а я сына в университете содержи, малых в гимназии воспитывай, так мне першеронов не купить, а на это банки? Чтобы последнее с молотка продали? Нет, благодарю». «Я не согласен, что нужно и можно поднять еще выше уровень хозяйства», сказал Левин. «Я занимаюсь этим».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 «Все, за редкими исключениями, ведут дело в убыток». «Ну, вы скажете, что, ваше хозяйство, выгодно?» – спросил Левин. И тотчас же во взгляде Свиярского Левин заметил то мимолетное выражение испуга, которое он замечал, когда хотел проникнуть далее приемных комнат ума Свиярского».